монте Аперти. В огромном и все-таки стройном палацу Пик-Колумини, стоящем неподалеку от Кампу, помещается теперь архив Сиены. Путешественники нечасто заглядывают в его залы, находящиеся под присмотром старого гарибальдийца с простреленной ногой. Для работы над историей, над искусством Сиены этот архив — целое сокровище. Он чрезвычайно богат документами, и с самых древних пор ведется в строгом порядке. Терпеливому исследователю душа Сиены открывается здесь во всем многообразии ее былых явлений. Она становится ближе и понятнее даже после беглой прогулки по залам архива в сопровождении радушного и словоохотливого ветерана Ренессанса. Ибо Сена не только тщательно собирала и сохраняла письменные памятники своего существования. Следуя своим врожденным художественным наклонностям, она вела на протяжении трех столетий единственную в своем роде живописную летопись. На переплетах государственных приходно-расходных книг Габеллы и Бекерны, выставленных в залах архива, ее художники из года в год изображали важнейшие события в жизни города. Над этими миниатюрами, то наивными, то искусными, то исполненными религиозным энтузиазмом, то содержащими спокойные бытовые наблюдения, работали сиенские мастера многих поколений, начиная от темных предшественников Дуччо и кончая учениками Неротчо Ланди. История Сиены рассказана в них со всей яркостью изумрудной зелени, эмалевой лазури и густой алой киновари, со всей благочестивой, украшенностью старого золота. Здесь есть память о добром правлении девяти, увековеченная Лоренцетти, и память об избрании папой Энея Сильве Пикколомини, закрепленной Викеттой. Здесь есть воспоминания о землетрясениях, о войнах с Флоренцией, об окончании собора, о чуме, о проповедях святого Бернардина, о пышной свадьбе Лукреции Малавольти с Роберто сан -Северино. Но чаще всего здесь встречается изображение богоматери, принимающей под защиту посвященную ей Сиену. Фунгаи написал ее вводящий в тихую гавань государственный корабль Сиены. Франческо Ди Джорджо представил, как она предотвращает город от гибели в землетрясении. Нерочи Оланди изобразил ее в монашеском плаще, коленопреклоненную, поручающую Богу игрушечное подобие Сиены с тоненькими башнями и кампаниле, над которыми вьется лента с надписью «Вот мое государство». Ни одно значительное событие в жизни Сиены не обходилось без повторения обета, передавшего город в руки Мадонны. Пять раз в истории Сиены ключи от городских ворот бывали торжественно вручаемы алтарному образу в соборе, известному под именем Мадонны Дельвото. Впервые это было сделано в 1260 году перед битвой при Монтеаперти. Блестящая победа Сиены над ее вечной соперницей Флоренцией послужила свидетельством того, что Богоматерь приняла предложенный дар. Битва при Монтеаперти стала исходной датой для истории города Мадонны. От нее начинается эра политической зрелости Сиены, ее преуспеяние в ремеслах, ее художественного расцвета. Сиена стала жить после Монтеаперти, и день, пробудивший ее к новому существованию, навсегда остался для нее незабвенным. Память о нем до сих пор как-то странно близка здесь. Сохраняющиеся в опера Дульдома знамя, под которым некогда Сиена шла на поле чести, до сих пор остается живым свидетелем ее подвига. Без рассказа о Монтеаперти, о первом торжестве Сьены и о первом ее обете Мадонне было бы непонятно многое в исторической судьбе города. Его душа пережила в этом свою юность, его характер явил свои важнейшие черты. В переведенных ниже отрывках старинной хроники содержится простосердечное повествование современника тех событий, навсегда наполнивших Сьену счастливой гордостью и верой в неизменное заступничество Богоматери. В 1260 году, рассказывает неизвестный летописец, в день 2 сентября флорентийское войско из 30 тысяч годных делу людей спустилось на равнину между Сиеной и Маленой и отправило оттуда к правительству Сьена двух посланных со словами, которые вы сейчас услышите. Прибыв в сиену посланные явились к 24 старейшинам, собравшимся вместе с их камерлингом, и сказали от имени начальника Того войска и флорентийских комиссаров. Хотим, чтобы стены сиены были разрушены в нескольких местах, чтобы мы могли войти в город, где нам угодно и как нам угодно. Еще хотим поставить в каждом из трех концов сиены наше управление, а в Кампореджо хотим сделать крепость для спокойствия и безопасности нашего флорентийского правительства, и требуем на это ответа, а то ждите нашего войска и величайших бед для себя. Тогда двадцать четыре ответили этим посланным. Возвращайтесь к своим и скажите, что мы ответим им так, что они услышат сами. Так те вернулись и доложили. Теперь расскажем про старейшину. Они собрали в Сан-Кристофано совет, которому было передано предложение флорентийского посольства. После различных споров мессер Бандинелло посоветовал уступить, но его не послушали. Послушали совета мессера Провенцано Сальвани, что надо послать за мессером Джордано, наместником короля Манфреда которому Сьена себя доверила, и с ним сговориться через переводчика, потому что он был немец. И тогда явились туда мессер Джордано и его помощники, и с такой охотой стали советовать, что от этой их охоты все приободрились. Обещали им собравшиеся на совещании плату за неполный месяц, как за целый месяц, и все вдвое, чтобы шли они еще охотнее. И когда били по рукам, понадобились 118 тысяч флоринов, которых никак не могли найти. И тогда Салимбене Салимбене сказал, «Почтенные советники, я доставлю то количество денег, какое нужно». Двадцать четыре приняли это. салимбена вернулся домой и вывез оттуда на повозке сказанные деньги на площадь Толомеи и вручил их старейшинам. Те условились после этого с мессером Джордану, подтвердили уговор и заплатили ему и восьмистам его всадникам, которые по обычаю своей страны отпраздновали это танцами, песнями и угощением. Потом стали скупать по всей сене кожу для лат, и все ремесленники принялись делать эти латы. Весь город всполошился, и народ хлынул от Сан-Кристофана по всем улицам, а совет — Выбрал тем временем одного синдика, уполномоченного всякой властью и всяким правом. И имя его было Буаногвида Лукари. Скажем теперь об этом синдике Буаногвида. Когда собрался народ на площади Толомеи, внушил ему Господь и помогла Дева Марии сказать громким голосом такие слова. Мы доверились уже раньше королю Манфреду, теперь кажется мне, что мы должны отдать и себя самих, и все, что имеем, и город, и деревни, и земли, Деве Марии. Вы все с чистой совестью и верой последуйте за мной. После того названный Буанагвида обнажил голову и снял обувь, скинул себя все, кроме рубашки, надел на шею ремень и велел принести все ключи от ворот сиены, и, взяв их, Он пошел впереди народа, который тоже весь разулся. Со слезами и молитвами шли они, все благочестиво до самого собора, и, войдя туда, воскликнули «Милосердие к нам!». Епископ со священниками вышел им навстречу. И Буанагвида упал тогда к его ногам, а народ весь встал на колени. Епископ взял за руку боанагвиду поднял его, обнял и поцеловал, и так сделали между собой все граждане, с таким великодушием и любовью, что простили друг другу все обиды. И названный Бонагвида обратил к образу Девы Марии такие слова. «О, Матерь Милосердная! О, помощь и надежду угнетенных! Спаси нас! Я приношу и предаю тебе город сиену со всеми жителями, землями и имуществами». Вот я вручаю тебе ключи, храни же город твой от всяких бед и больше всего храни от флорентийских притеснений. О, милосердная мать, прими этот малый дар нашей доброй воли. И ты, нотариус, засвидетельствуй это дарение, чтобы оно было навеки веков. И так сделано было, и так подписано». Дальше рассказывается, как стала вооружаться Сиена, и как в пятницу, 3 сентября, ее войско двинулось против неприятеля, разделенное на три отряда, сообразно с делением города, на три конца. Терцу ди Читта, терцу ди Терцуди терцу ди Сан-Мартино. Противники ночевали в виду друг друга. В ту ночь белый туман покрыл лагерь сиенцев, точно белая мантия, и устрашенные флорентийские часовые вспомнили при этом и другие дурные приметы. Первое знамя сиенского войска, красное, обещает нам кровь. Второе зеленая смерть. Третье белое — плен. Сражение началось на другой день, утром. Хронист рассказывает, что отличавшийся необычайно, Острым зрением барабанщик черету Чеколини забрался тогда на башню палацу Марискотти и оттуда сообщал о оставшемся в городе о ходе битвы. Вот наши у монте Сильволи кричал он, они поднимаются на гру, чтобы забрать верх. Вот флорентийцы тоже пошли тоже лезут на гру, чтобы захватить место. Два войска сошлись с таким крайним ожесточением, и так стремителен был натиск сьенцев. Так упорно держались флорентийцы, что громко крикнул череточек Колини. «Вот когда началось дело! Молите Господа о победе!» Сражение долго оставалось нерешительным, и была минута, когда собравшиеся у подножья башни Морискотти услышали с ужасом крик Колини: «Молитесь Богу! Мне кажется, что наши немного сдают!» но уже в следующее мгновение соглядатой прибавил радостно. «Нет, я вижу теперь, что это отступает неприятель». Перевес склонился на сторону Сиены. Флорентийское войско было разбито на голову. Арбия текла флорентийской кровью. Знамена Флоренции были повержены и изорваны в клочья. С высоты башни Морискотти барабанный бой зоркого чекколини возвещал Сиене. Ее великую победу. Был уже вечер, но битва еще не стихла. Даже Геппо Дровосек перебил своим топором 25 неприятелей. Флорентийцы кричали «Мы сдаемся», но никто их не слушал. Тогда сжалившийся начальник войска Сьены созвал старших, и они решили отдать приказ — Кто захочет сдаваться, того брать, а кто нет, тому смерть. И как только услышали приказ, так, слава Богу, сказали те, кого брали и вязали. Многие из них помогали тогда связывать друг дружку. И даже Узилия трекола родом из Сиены, торговка в военном лагере, видя, что столько и хочет сдаться в плен, связала одной веревкой 36 человек и отвела в город. Пятнадцать тысяч пленных было отведено в Сьену, и около десяти тысяч было убито. Пять тысяч успело бежать, и восемнадцать тысяч лошадей осталось в плену и на поле сражения. В субботу ночью оставалось Сьенское войско в лагере, а в воскресенье утром двинулось короче с белым знаменем, и за ним другое со знаменем «Сан-Мартино» и потом знамя терцо де -Читто. И за ним шел осел Узилий, навьюченный флорентийскими значками, а главное флорентийское знамя было привязано к его хвосту и волочилось по грязи. И колокол там везли, так называемую «Мартинеллу», созывавшую флорентийцев на совет в их лагере. Потом шел один из тех флорентийских посланных, которые так дерзко требовали разрушения стен с Сьены. Руки у него были связаны за спиной, и голова вывернута лицом назад. И дети напоминали ему, чего он хотел, и всячески над ним насмехались. Потом шли трубачи и военачальники, и знаменосцы с венками заливковых ветвей на голове, и дальше военная добыча и пленные в сопровождении тех, кто их захватил. И все направились так в собор чтобы воздать хвалу Богу и Марии Деве, задержанную великую победу. На этом мог бы кончиться рассказ старинной хроники о днях Монтеаперти. Но неизвестный летописец пожелал закончить его именем Мадонны. «О, Сьена!» — восклицает он. «Уже сколько раз Дева Мария избирала тебя своим благоволением и прежде, но до этой победы ты...» Никогда того не замечала. Летописец приводит целый ряд счастливых для Сьены событий, которые, как и битва при монтеоперте случились в субботу, в день, посвященный Богоматери. О, сколько пользы и чести принес Сьене день, посвященный Деве Марии! Было бы слишком долго перечислять все милости при разных обстоятельствах, оказанной нам матерью Господа, матерью-заступницей Сьены. И позже поэтому мы навсегда останемся послушными детьми, названной Девы Марии.